Весенний ветер. Впервые в сборнике Иван Шмелёв Родное, Белград, Русская библиотека, 1931 год. Печатается по тексту этого издания. Утром бирел на лужах сквозной ледок, а теперь за полдень бегут ручьи, нежится на солнышке собаки и полощутся бойкогоробли. Ветер вскрышной, тугой, сыровато тёплый. потянет, рванёт порой бойкий весенний ветер. Прислушаешься, шумит, смеётся и небо в ветре, густое, голубое, за золотистыми прутьями то полей. Тепло и свежесть. И в свежести этой струйки оттающего снега, от потеплевшей земли и крыш, от бьющихся в ветре прутьев, которые посочнели и сияют от ветра от ветра, пронёсшегося по полям и лесам, и голубями как будто пахнет томную воркотнёю их чуется молодому сердцу и тёплой сыростью погребов запоздавших снобивкою и помягчавшим льдом зелёными голубыми глыбами с грохотом рухающимися в тёмные зевы лавок весна Она засматривает в глаза разрумянинными жаворонками и белыми колпачками пасах в бумажных розынах, кивает с телеги веселой вербой, красноватыми прутьями и серенькими вербушками, золотится крестами в небе, кричит в голосах разносчиков. Пятиклассник Федя, если б его звали Георгий или Виктор, что значит победитель, а то все «Ах ты, Федя, съел медведя! Сегодня совсем весенний». купленные для Пасхи лёгенькая фуражка с широкою модной тюльёю и с настоящим гвардейским кантом, весенняя шинелька, вынутая сегодня из сундука и пахнущая невона симонов талином, к четвёртому-то, пожалуй, выдохнется, сияющие новые колоши и кремовый шелковистый шарфик. Шарфик делает очень интересным. В новеньком портмоне рубль 85 копеек. вырученных вчера у букиниста за собрание сочинений Загоскина в роскошном переплёте. Загоскин Михаил Николаевич 1789-1852, русский писатель, драматург, исторический романист, огромной популярностью в своё время пользовался его роман Юрий Милославский или русские в 1612 году. явившееся первым шагом на пути создания русского исторического романа. Последующие романы «Рославлев» или «Русские в 1812 году», «Аскольдова могила», «Русские в начале 18-го столетия» и другие уступали ему по глубине историзма и передаче национального колорита. Но самое главное — ровно в четыре по Спасской башне. На вербе под самой стеной Кремля, где с восков продаётся верба, условнона у них встреча с Ниной. Дивное какое имя. На вербе имеется в виду вербное воскресенье, отмечаемое православной церковью за неделю перед Пасхой. Женщины гораздо находчивее мужчин. Возволнованный близким счастьем мечтал Федя, проходя мимо Иверской в ворота, где горластые молодцы орут «А этот с морским, ярославским, костромским!» А старушки курят монашками на жестянках и призывают сладко «Возьмите, благодетели-кормильцы, для духовного воздушка! Вот, Ниночка, милочка! Вот на Спасской пробьет четыре, буду в вербах, а то бы и не найти!» Миллион народу! А над миллионом народа, над залитую до черна великую красную площадью, на которой, покачиваясь, ходят грозди красных и голубых шаров и незыблемо возвышаются под Минином серые спины и синие шапки с султанчиками молодцов-жандармов, стрельчатая, увенчанная золотым орлом Спасская, Указывает на черном великом круге золотою стрелою три. Федя в толпе, и его оглушают и гоготом, и писком, и щелканем, и треском, и свистом ревом, всем миллионным гулом народной вербы. Сверкают и плещет в ветре пестриты, колет бумажными цветами, вязками розочек иконных, пузатыми кувшинами с лимонадным морсом в стеклом, и глаза стыужестью, сусальью и подвесками, качающимися лампадками на цепочках, золотом с серебром на солнце, ризами и цветными поясками, пущенными воздушными шарами, яркими лоскутами, звонкою пестротой торга. Кружит глаза и уши летающими колбасами, свизгом, тёщными языками с писком, издыхающими чертями, свинками, русскими петрушками, американскими яблочками на резинках, трескучими троицкими кузнецами, дудками и барабанчиками, пистолетиками, свистульками, щелкунами, ревущими медведями, бякующими барашками со скрипом, барабанной дробью зайчиков. Многоглавый И весь расписной, блаженный цветёт на солнце над громким и пёстрым торгом, пупырями и завитками, как кошничками и колобками цветных куполов своих, главный хозяин праздник. Глазеют, пучатся весёлые купола его, сияют мягко кресты над ним, и глубины стаи вокруг него. Связки шаров весёлых вытягиваются к нему по ветру. а строгие купола соборов из-за зубчатых кремлевских стен в стороне открикливой жизни, не играя старинной позолотой, милостиво взирают на забаву. Взглядывают на них от торга и вспоминают Пасха, и на душе теплеет. А с Пасхая выбивает переливом третью четверть. Пора к вербам, — спохватывается Федя. И у него замирает сердце. Он представляет себе тоненькую фигурку Нины с длинными тёмными косами, милое личико, нежное, снежно-восковое, маленький ротик-губки, жемчужно-белеющие зубки, остро закинутые брови и быстрые синеватые глаза умные-умные, от которых он всё робеет, не в силах оторваться. Он видит даже, как встряхивает она головкой и косы её летают, как она чуть косится, оглядывая себя щурись. Какой уже раз он вспоминает. Сама спросила: "Вы будете на вербе?" И первая же сказала, что непременно будет в 4 непременно. О, чудная, неземная ни на Он медленно подвигается к толкучке, и всё вокруг будто неземное. Пышные, небывающие розы протягивают ему букеты, играют в ветре, кивают ему со всюду, с проволочек, с палаток, с вышек, чудится из чудесной сказки. Колышащиеся связки шаров гибко вытягиваются к небу, и он неотрывно смотрит, как оторвавшийся красный шарик тянет к блаженному поветру, стукается, ползёт под купол, рвётся по завитку, как клюква, и вот уже у креста. И вот уже над крестом делается всё меньше и меньше. Кружится даже голова. Животрепещащие бабочки А воз, живо трепящими та мальчишка с пёстрым щитком товаров кричит до того пронзительно, словно у него и глотка дудка. Радуют глаза блеском трепещущие яркие бабочки разноцветные, мягкие обезьянки из синели, такие милые. Феде покупает себе и Нине, и обезьянок, и бабочек, и накалывает, как и все на грудь. Последний чиш. Самопоющие водяные соловьи. Чудо двадцатого века. Чувиль-чувиль-трррр. Кому жука? Самые американские жуки. Без ключа, без заводу. Орловские по ходу. Барыня, дозвольте жучка порекомендовать». Елозящие мухи, мухи елозящие, купите мушку для удовольствия, мухи елозящие, мухи-мухи. Самит блянет, руку к сердцу прижимает. Барыш не барыш, даром отдам, только поглядите, в трубочке ходит, прыгает, ножкой дрыгает, 7 годов картошку копал на десятый в баночку попал. Петушки, петушки, бьющие петушки барин, обратить такое ваше внимание, до чего я ры, а я с петушками с гребешками, рыбки золотые, рыбки, рыбки живые золотые. Золотая стрела на Спасской прямо. 4 перезвона. Подождали, и вот 4 вязких, как по старому чугуну, удара сонно упали в гом. Страшные муки за гробной жизни. Ведения Афонского монаха Дионисия Ваду с приложением фотографий. Последний чиш, последний. А вот с Пуришкевичем, кому Пуришкевича продам? Пуришкевич Владимир Митрофанович 1870-1920, член Государственной Думы, монархист. Пожалуйте, самый шустрый, приказали бы шпарочку бы барич, морские жители, самые расшивые голубые хвост шилом петелькой, шаляпина продаю, шаляпина, не скварится, барыня верьте божесткому слову себе двугривенный, не бьющие куколки секрет, извольте с морды об морду бейте, да, вам бы ещё кирпичом её, вас бы вот так стукнули об чего. Небьющие коколки секрет на построение храма Божия в селе Замостие Мещевского уезда Калужской губернии на 5 число октября божьим напущением стихийный пожар бедствие испепелил равно апостольнова самый злющий тёщин язык с жалом шипит свистит на кончике-то гляньте пистолет залющая была вчерась только сдохла померла издыхающая свинка Бараня издыхающая свинка лопнула, бараня моя лопнула. Вон, вон шары. Да вон ветром сорвало, да вон на кумполто понесло шары. Обошли, пошли. Цельная связка пошла к капиталу. Сколько мальчишки срезали более 1000 шаров. Вечер, Ероша трозы треплет на вышках перья, пузат оттрясёт палатки, хлещет цветами в лиц. Весёлый ветер, щёлкают кумачи и ситцы, качаются лампадки, плещутся золотые рыбки, играют в зайчики. Мухи-мухи, елозящие мухи, мухи-мухи, елозящие мухи, мухи, мухи. Ай, вечер ветрила, не дуй меня в рыло, а дуй меня. Феде и весело и больно. Пробиться трудно. А уже 7 минут пятого. Как же не рассчитал! Нина уже там, конечно. За иконным рядом, в фольге и блеске, с летающими по ветру розочками на привязи, шествуют, возносясь на палках, колко-сияющие клеточки из жести в кольчиках с легкими золотыми конорейками. — Самый это жар птицы! Мамаш, купите дите вечную конорейку-жар птицу! Не пьет, не клюет, только песенки поет. Вserde меркает детство. Первая вербочка, золотой луч солнца. И в нём воздушная восковая канарейка, первая радость жизни. Позвонивают клетки на ветерке, мечутся канарейки, сверкает жесть. А, вот и вербы. Они в восках. Держатся под стеною неслышно, не путаются в торге. Красноватые заросли в серых мушках тянутся, что кусты на пойме. Сидят мужики и в кустах. Лошадиные головы кротко дремлют. Стена за ними, под нею снег. Несет холодком полей. Сколько веков над ними, за ними дремлют. Мужики в охабнях, в полушубках, с широкими откидными воротами, в дремучих шапках — исконная Россия. Федю волнует сладко где-то тут Нина. Смотрит. Он поправляет фуражку и принимает серьезный вид. — Хренку ты бы взял, родимый? Отжатые шумным торгом топчутся на грязи с корявыми пучками слабеющая старость. — Аж степенство! Самая святая верба! С подного Русалима! Не верьте сепит сбоку красноносая фигура с оборванными карманами с ворохом длинных сучьев в зелёном пухе, обратите самое серьёзное внимание. Перед вами не кто обывший чиновник консистории, занимаюсь вербой. Глядите на учный сорт по кормчей книге. Какой состав? У них прутьё, а у меня в махнатку. Это не верба, самая вая на церковнославянском языке. Кормчая книга сборник правил церкви и государственных узаконений, принятых православием от Константинопольской церкви. Славянский перевод Кормчей книги приписывается болгарскому просветителю Мефодию. В Александровском саду сейчас наломал. Сторожа погнали. Алха, и вы можете повторять клевету? Раз это ваше священное Можете покупать, можете, но только имейте в виду, для таинства не действительно. Боже, но ну где же Нина? Ах уж хотел идти домой. Радостно, но с укором восклицает за вербой Нина: "Купила, хотите, поделюсь". Он прямо очарован, не может найти слова. Нина совсем необыкновенная среди верб в новой весенней кофточке. Ужасно идёт к ней синяя и розовый бант на шее, и синяя шляпка с широкими полями совсем назад с крылышками, как у Гермеса. Гермес древнегреческое божество, вестник олимпийских богов, покровитель путников, бог купцов и торговли, часто изображался с покрытый крылатым шлемом головой. Похожа на итальянку, Совсем как к кавальере. Она счастлива, понимая его восторг. Она отделяет ему пучочек. Краснея и волнуясь, Федя прикалывает ей бабочку и розовую обезьянку. — Ну, какая же она миленькая, прелесть! — восторженно шепчет Нина и даже целует обезьянку. — Будем ходить? — почему-то обея говорит Федя, не веря счастью. Там так ужасно весело. Только крепче держаться за руки, а то разобьют. Радостная дрожь в нем. Нина как будто выше. Новые башмачки и без калош. Нина, вы же ноги промочите. Ужасная грязь и лужи. С ужасом шепчет он, оглядывая смущенно бурые свои калоши. Могу по камушкам пустяки. Купила обувь. показывает она носочек уже запачканный и не могла подобрать колош такая маленькая нога он готов опуститься перед ней в лужу с плавающими вербочками и рваным тёщеным языком и взять осторожно в руки эту восхитительную ножку они крепко берутся за руки и сливаются с гулким морем Мыши заводные, мыши, мыши, мыши самые заводные, живые мыши, мыши живые заводные, самотёщие, самотрещащие барабаны, трещащие барабаны, барышня, подержите, самотрещащие барабаны. А вот самые длиссированные лягушки. Кому продам самые блестярованные лягушечки? Барышня, глядит сама и лозит. Вечное стеклянное перо, самопище перо вечное. Спички с мышью, таяная коробка для знакомых. Желаюте парижский секрет? Потишь, отойдёмте, выскакивают воспрещённая цензура. Господин гимназист, желаете полнографию приобрести редкое издание сыплется ворота басистый шёпот полное собрание сочинений господина Баркова любимого поэта Пушкина горе от ума редкий случай полное собрание сочинений Барков Иван Семёнович Степанович 1732 1768 русский поэт переводчик приобрёл известность скорбрёзными стихами Пушкин-лицейст отдал дань увлечению его стихами. Барышня-купить про любовь, любовь за гробом или драматический роман в трёх частях, 2 гривны. Чёрная галка, весёлый народный песельник, 5 копеек. Китайский физический секрет. Магическая фотография химическим нагревом открывается сюжет. Верьте господин Богу. «Безо всякого обману монаху в секретном помещении штука...» Двадцать копеек. Химическим нагревом раскрывается сюжет, увлекающий научный опыт. «Самые знаменитые садисты любви, маркиз Сад!» «Самые зна...» «Которые сады садят?» «Пожалуйста, проходите без любопытства». «Самые знаменитые!» «Сад Доносиен Альфонс Франсуаде». 1740, 1814 маркиз французский писатель. Его произведения, наполненные описаниями сексуальных извращений, кошмарных эротических видений, от имени сада произошло слово садизм. Всемирный анекдот про Суворова, шута Балакирева, Наполеона, Александра Македонского, боснописца Крыловы и прочее. «Герои, куртизаны, фавориты и всемирные анекдоты про Суворова шута!» Балакирев — один из многочисленных шутов при дворе императрицы Анны и Анны, начавшей свою карьеру еще при Петре Первом. Натурально японские розовые мыши, шесть гривен пара, может разводиться в цветном горшке на... Педистали украшение гостиной. Розовые мыши редкий сорт, может разводиться ручным способом. Моментальная электрическая вакса-молния без натиру. Камень Стекляре точит, режет, полирует, сверлит заместо драгоценного алмаза. Незаменимое средство для путешествия, заполтинье гордость русского ума. Магический камень Самарес заместо драгоценного алмаза, заполтинник. В селе Бары Гороховецкого уезда неисповедимом Божьим гневом с градом попалило до основания Петра и Павла вечная свеча горит не сгораема без хлопот вечная последний чиж последний чиж купити чежа секретаря рука с рукой Нина и Федя идут в весеннем очаровании втик свист в немолчном треске сыпучей бойкой смешливой народной речи струится по их глазам, смеются и уплывают, как эти шары по ветру. Всё им смешно и ново. Ловят глаза друг друга и говорят глазами: какое счастье. Шумливый ветер срывает фуражку с феи, сбивает на ней шляпку, и эта радость качает шесты в гирляндах, бешено вертит мельнички, кокоет пасхальные яички на подвесках, какая россыпь сахарной синеливые, сусальные, с херувимчиками, хотковские, шоколадные, плюшевые, картонные, фарфоровые, хрустальные, глиняные, живые, вкладывающие яйца дюжиной в одной, лекарь красоты кустарей Троицкого Посаду, заграничные медали, пунцовые вкладывающие Вечная водяная панорама тайного океана в ночном освещении эффект, вечная панорама океана чуда, наглядное показание любоются стеклянными шарами на подставке, стравками и одинокой стеклянной рыбкой в голубоватом море. Роится в пёстрой россыпи то коря, совсем уже им не нужного, в кубариках, рюмочках, грибочках покупают расцветающие в воде японские цветочки, покупают сбитого манпасье, разовато стеклянными камами рассыпанного по прилавкам с кучами липких фиников, шепталы, мушталы, кешмиш, фисташек, рахат-лукума, халвы и заливных орешков, всякого сладкого товара, в котором коряво роются волосатые пальцы высокого желтолицевого перса в бараней камелавке. Барышни и сладкий товар, блудливо мурлычет Перс. Они гуляют и сладко облизывают губы. Ах, что за прелесть! радостно восклицает Нина. Голубочки из алебастра. Они удивительно воздушны, нежны, как сливочное мороженое. Лапки у них как из коралла, носиками целуются нежные снеговые голубки. Парочка 8 гривен в час. Это обнакновенно серые, верно, за полтинник, а эти — венецианские первые образцы скульптур. В городе три целковых отдадите. Час тому назад эти самые стоили полтинник. Но как же торговаться? При Нине неудобно. — Это же безумно дорого, — шептала Нина. — Зачем вам? Но это же шедевр. произведение искусства шепчет смущённо Феде и видит с грустью, что остаётся всего полтинник. Он берёт бережно голубков, отходит и говорит, волнуясь: "Ниночка, это на память о нашей встреч". "Ну что за глупости, Федя?" С радостной и укоризной пробуют протестовать Нина, грызя орешек и быстро облизывая губки. "Ну, конечно, они красивы, но ну как вам не стыдно?" можно поставить на это жерочку, будет напоминать о нашей вербе. Ну, мирси, шепчет она, не поднимая от голубков лица, какие у них ресницы, и на щеках её появляется румянец. Впрочем, это нас ни к чему не обязывает, надеюсь. Хм, я вообще, вспохватываясь ёжись, не находит ответа Федя, и сердце ему сжимает. Правда они очень хмм стильные. То есть в каком смысле? А вот э, животрепещущим это мальчик, мальчик. Нина выбирает на счёте самую уморительную обезьянку с пёрышками букетом в лапки и даёт храбро гривенник вместо четвертака. А вот вам от меня прикалывает она Феде обезьянку, а от вас от вас лучше бы самый простой цветочек. вздыхает он: вы не довольны? Через минуту она выбирает крупнейшую голубую розу и прикалывает Федекс к сердцу. Я безмерно счастлив, говорит он восторженно. Золотая стрела показывает половину седьмого. Вереница нарядных экипажей великого вербного катанья начинает понемногу взрываться. В толпе свободней и видны лужи. как шлёпают, но крики не слабеют, ревут из последних сил, много сил. Отвесеннего воздуха, от будоражившего всё тело ветра от праздника уже глядящего из-за стен, от бесшабашного гомона, дразнящего молодое, как лязганье по тарелке птичку от благовестов ко всенощной, от силы великого народа. Ах, надо ко Всеночной, вспахватывается Нина. Вербу обещала маме. Ну, ещё немножко, умоляю вас. Стайки гимназистов кричат в уши трещотками языками, выпаливают бомбочками с конфетти, тчут орущих свинок. Чаще летят шары, по всему небо утает клюковками и голубыми бусинками. Много прижалось их в складках под куполами Благовещенского. — А-а-а! Наши встреча! Гимназисты! — Ах ты, Федя, съел медведя! Негодяй Колгашкин, живорыбник, болван верзила. Расходится, обменявшись колкостями. Нина ведет себя прямо непозволительно. Вся изломалась, покатывается, как в истерике, давится даже. — Ой! — смеется. — Федя, съел медведя! Как это некультурно! Глупая пошлость, а вы рады, говорит резко Федя. Она взглядывает на него сквозь слёзы, розовые вся, хочет что-то сказать и прыскает, перегибаясь чуть ли не до колен, роняя косы. Ужасно высокий, плотный в бобровом воротнике в цилиндре сося сигару, приостанавливается и смотрит сверху на её плечки и косы, на её совсем детский туго оттянутый белый проборчик на затылке. и позволяет себе сказать совсем незнакомой приличной девушке: "Ах, какая чудесная девчушка!" Федя вытягивается и кричит на халу: "Прошу без замечаний!" Ту-ту-ту-ту-ту-ту передразнивает его наглец, окидывая с фуражки до колош нагло развратным взглядом: "Сальный Альфонс, конечно", и повторяет настойчиво: "Милюсинькая девчурочка!" подчмокивает даже. Федя готов закричать: "Нахал!", но взлетает перед глазами клетка, и его оглушает рёв. Последний чиж, последний чиж, купите чежася клеторя. Заметно тише, со всюду благовест. Слабый богрянец на куполах с заката. Не отстаёт сопливый, выклянчивает купить последний коробок спиц. Желайтем СемГорькова последнего продам. Пьяный чуть на ногах верзила в загнутом фартуке весь в цветочках, обезьянках и бабочках, с летучею колбасой на картузе с султаном, разглядывает опустившегося на дно синего морского жителя в трубочке, яростно нажимает в плёночку и с маху расшибает об мостовую. Взять пальцем городовому пристав Ваш благородь, да ведь сдох ведь! Федя с Ниной уже в воскресенских воротах. Идут молча. — Погодите! — трогает за рукав Нина, берет свою розовую обезьянку и прикалывает на грудь Феде. — Храни ее! Всегда! — шепчет она значительно. — Какой золотистый вечер! Какие чудесные монашки курятся рубиновыми головками и по-неземному пахнут! Какие золотистые яблочки плещутся в новеньких золотистых шайках, да чего румяны и вкусны грешники на лотке, и какое чудно зелёное масло льётся сонной струйкой в серо-назристые их надрезы. О обоим хочется грешников и не могут сказать об этом. Хочется и яблочков мочёных. Вспоминают обо киславатую, сочную мяктик и розоватые зёрнышки в глубине, которые разгрызать так вкусно. Востром, с навозцем в воздухе холодок. Мелкие лужицы подёргивают морщинками. Под ногами шершавее стало, морозит и в ветре. Ниночка, говорит Феде нежно, вдыхая необыкновенный, напитанный счастьем воздух, хотите мочёных яблочков? Нет, какиетливо говорит она, встряхивая косами. Знаете, лучше пирожков с яблоками. Верно, радостно говорит он, тревожно щупая портмоне. Э, сейчас по Тверской, в начале. Чуев будет. Известный владелец булочных и кондитерских магазинов в Москве Иван Антипович Чуев. Имеется в виду Булочные Чуева на Тверской в доме Варварского акционерного общества, ныне угол проспекта Маркса и улицы Горького. Страшно хочется есть обоим. Почти бегут, сжимая друг другу пальцы. Учеева не протолкаться. Столик и занят. Но можно стоя гораздо интересней. Стесняясь, обжигаясь, радостные они глотают пухлые пирожки, роняя яблочную кашицу себе на грудь, на плюшевую даму за столиком, на подбородок, обсасывая украдкой пальцы. Идут уже под ручку Александровским садом в сумерках. присаживаются, болтают, много таких же, и вся дни над ними уже звёзды, по верху пробегает ветром свистит и шуршит ветвями. Звёзды горят, мигают, синяя ночь весенняя. На каменном мосту чёрно народом лёд пошёл. Стояту чугунной решётки смотрит, шипит белая каша, пенница прёт идёт, прижимает он её руку. И у обоих кружится голова. Смотри, смотрите. Едем, Федя, едем, радостно вскрикивает Нина, сжимая его руку. Едет и едет мост, а река недвижна. Их уносит неслышно, плавно, а всё стоит. Навстречу ветер, весёлый бойки, только держи фуражку, едут, а всё на месте. Направо впереди смутное, подмутно золотым шлемом громада Христа Спасителя едут оно на месть, и он с ними, и весь притихший народ, и невидимые где-то там Воробьёвы горы, и позади Кремль туманный, и вся Москва, и звёзды в дочерна синем небе всё подвигается тихо, плавно куда? Радостные немые Они отдаются вместе этому дивному, уносящему их течению. Идут молча. Пора, на углу надо расставаться. Нина, вы у Успенья говеете? Да, конечно, а вы? Я? Пожалуй, и я тоже. У нас скоро служат, батюшка старенький. Рук все не выпускают. Ах, идти! Скажу, что была... в Казанском соборе. Только вот голубки-то подруга подарила. Оба тянутся за руки, смеются тих. Ну, ухожу, первая говорит Нина и встряхивая вырывает руку. Бойко обёртывается, и косы её летят, как на гигантских шагах. Федя готов побежать за ней, но это неудобно. Крыльцо через два дома. Хотите? На реку завтра приходите, неожиданно оборачивается Нина. Непременно пойду смотреть, в котором? Ну, в 10, непременно. До завтра. До завтра, Нина. Столько счастья, что он едва переводит дух. Он идёт и целует вербу, которую Нина дала ему, щекочет лицо вербешками, целует её розовой обезьянкой. и необыкновенную голубую розу. Какое небо, какие звёзды, воздух! Какая чудесная, неземная Нина! Какие у ней косы, глаза, ресницы, губки, пальчики, какой неземной голос! Идёт и глядит на звёзды через чёрные теперь прутики. Федя сейчас заснёт. Сидят на стенке розовой обезьянка И сказочная голубая роза. Воздушно покачивает ходит пунцовая голубая грость, маленькая совсем в ладошку, живой, небывалый виноград. Разноцветные виноградинки смешно отрываются от неё, плывут куда-то. Плывёт белая река. Звёзды сияют в прутиках, глаза Нины. И вот уже в забытьи, в солнечном озарении, на луче покачиваясь вплывают к нему в сверканиях сквозная в кольчиках клеточка с воздушную золотистую канарейкой первая радость детства